Старик по имени Джираф вернулся ровно через полчаса, когда Саиген и Луви уже начали с нетерпением предлагать вдвигаться, не дожидаясь его. а все всё-таки не сбежали! Вы вернулись?» Джараф не обратил на Саигена внимания и пожал плечами. Я внезапно осознала, что он напомнил мне его ученика-флюгера. Вскоре до нас всех дошло, что старик не просто выходил прогуляться, там, чему служила корзина, которую он нес на спине. «Ладно, теперь давайте за мной!» «Сказал джаров и вновь развернулся. А в этот раз мы также усилили ноги с помощью магии, со стороны вероятно могло показаться, что наша группа оседлала ветер. Старик привел нас к подножию небольшого холма в пустошах. Мы были не так уж далеко от того места, где нас высадил рельсовый цепелин, однако вместо пышной растительности земли покрывали трещины, которые складывались в узор, похожий на чешую. Может быть, у меня просто разыгралось воображение, но это напоминало хвост мертвого дракона». Я не могла подтвердить свои подозрения, и поэтому решила сделать вид, что это была обычная грязь. Сухой ветер отличался от зимних порывов на поверхности, в нем были следы магической энергии, которые подорожили мои магические цепи, словно иголки, покалывающие кожу. Посмотрев на светящийся купол над нашими головами, я невольно сглотнула. Даже если под ногами у меня была обычная грязь, Альбион все еще оставался необычным местом, он словно активно отвергал современный мир». Зайдем с обычного входа! За мной, сказал джараф, обращаясь к больше к самому себе. Затем он поставил корзину на ближайший камень и повернулся к нам. Скажи-ка, монах, сказал Стрексы Гену. за сколько прыжков ты доберешься до вершины этого холма? Что? Монах посмотрел в сторону холма, на который указывал жираф. Высота его была порядка 20 метров, а вытянутая вершина напоминала голову огромного мамонта. Примерно за два! Саиген нахмырился и приготовился к прыжку. Расставив руки, он взмыл в воздух, словно у него вдруг выросли крылья. Монах сказал, что ему потребуется два прыжка, но, видимо, он от чего-то отталкивался, пока поднимался на холм. Его движения были слишком быстрыми, чтобы что-то разглядеть. Я даже глазом моргнуть не успела, как он оказался на вершине. «Неплохо. Это искусство тенгу?» «Да, мой отец только его и хвалил. Удобно». Исследуя Лебеон, забираясь и как можно выше. Тренировки Сегенда очень похожи на подготовку, необходимую для выживания здесь. Когда-то я был в одной команде с монахом вроде тебя. Его навыки весьма впечатляли. Услышав это, Сейген несколько раз моргнул от удивления. В Лебеоне тоже есть монахи? Думаю, можно сказать, что магов и заклинателей здесь больше, чем на поверхности. Ты потерял руку, да? Это была цена за использование какой-то магии? Что-то вроде того. Мне, наверное, не стоило этого делать, но я отвела взгляд. Мне просто не получилось смотреть ему в глаза, потому что именно моё копье лишило его руки. «Видимо, произошло это недавно. Ты потерял равновесие, когда прыгнул. Будь рука на месте, ты бы использовал магическую печать, верно? Но я уже не вернуть, поэтому и думать об этом бессмысленно». Сайген криво улыбнулся, отчего моя грусть стала ещё сильней. «Я уже устал считать все то, чего лишился». Взяв магическую метку, которую оставил его брат, Сейгин отправился в замок Адра, чтобы вернуть утраченное. В качестве платы за восстановление метки хозяин замка лишил его изначальной личности. Это привело к сражению, в результате которого Сейгин остался без правой руки. Поэтому монах решил не объяснить, как это произошло, и просто сказал, что сдался, видимо, чтобы не расстраивать меня. Однако от этого мне легче не стало. — Дай посмотреть! — приказал Джираф. «А? Закатай рукав и покажи! Не ожидавший такого напора, Сайген нехотя подчинился, Джараф внимательно посмотрел на массу регенерирующей плоти, после чего внезапно схватился за нее. А! Вы чего? Совсем спятили! Потерпи маленько! Лаконично ответил старик, вывернул культю Сайгена и надавил на место отсечения. Сейген узывал от боли. Мистер Сейген! Я уже хотел оброситься к нему, но учитель меня остановил. Не надо! Но я проглотила все свои возражения, когда увидела, что учитель смотрел не на джирафа или Саигена, а на обрубок плоти. Из плоти торчал слабо светящийся зеленый побег, который начал стремительно разрастаться. Не знал, что корни духа можно использовать таким образом. Ха! Словно подгоняемое воплями Саигена, растение оплело то, что осталось от руки Саигена. На извивающихся ветвях появились листья, которые затем так же быстро опали... Это походило на жизненный цикл дерева, сжатый до нескольких секунд. Прежде чем я успела переварить происходящее, ветви приняли форму руки. Она напоминала обычное дерево, но Сейген, похоже, полностью ей владел. Он осторожно ощупал новую руку, после чего попробовал жить и разжать пальцы. В Альбионе с помощью корней духа управляют каменными статуями. Так они могут двигаться, сохраняя изначальную форму. Подобное применение тоже возможно, если магические цепи обладают достаточной совместимостью. О, где вы их взяли?» С трудом произнес Сайген и упал на колени, потому что боль еще не утихла. «На поверхности корни духа днем с огнем не сыщешь, но здесь их вполне можно раздобыть. Самое то для твоих практик, не так ли? Это, конечно, не родная рука, но ты привыкнешь». Договорив, джираф отвернулся с таким видом, словно не руку Сейгену вырастил. Отдал что-то из старой мебели. Эдель Может, хватит уже называть меня по фамилии? Несмотря на злобный тон, в голосе Лувия не было обычного презрения. Вероятно, она все еще находилась под впечатлением от увиденного. Тебе известные техники поиска врагов с помощью драгоценных камней, верно? Разумеется, поскольку магия постоянно становится объектом неприязни. Лувия была охотником, поэтому ее и называли самой элегантной геной в мире. По ее мнению, любую обиду следовало возвращать старицей. Хорошо, это полезно, но в великой магической цепи постарайся не концентрировать энергию слишком сильно. Здесь ее полно, поэтому твоя система оповещения будет срабатывать по любому поводу. Это, конечно, скажется на точности, но тебе лучше сузить круг целей. Целей? Повторила Лувия. видимо, старик пробудил в ней интерес. «Да, постоянно меняй параметры поиска в зависимости от ситуации, и все будет хорошо». Посреди предложения Джараф внезапно вскинул руку, несколько предметов со свистом разлетелись по пустоши. Похоже, это были какие-то минералы, добываемые в Лебионе. Позже я осознал, что старик использовал приспособление на запястье, которое позволяло ему метать вещи, не двигая рукой. «Сколько камней я бросил? Куда они улетели? Испытываешь меня?» Луфья достала синий самоцвет, и с ее прекрасных губ слетела ария. Кал! Пробудись! За несколько секунд цвет самоцвета сменился сначала на красный, затем на желтый. Девушка, которую это нисколько не смутило, произнесла. Семь. Нет, еще один ты прячешь за спиной, а не вон там. Луфия подкинула самоцвет, он устремился туда, где упали камни старика, и поднял их в воздух. Вот зараза! Тебе потребовались лишь 20 секунд и одно слово. Я ожидал, не знаю, минут 15, если бы только мои ученики были такими же талантливыми. Эй! Негромко возмутился Флю. Учитель наклонил голову на бок и шагнул вперед, словно у него возник вопрос: У вас были другие ученики? А, да, я ж заклинатель. Нам не нужно обучать магии с глаза на глаз, как это делают обычные маги, объяснил жираф с гордостью погладив свою лысую голову. «Но если не считать этого идиота, все они мертвы!» «Что? Почему?» «Это старая, очень скучная история. У вас нет времени ее выслушивать. Вот возьмите!» Он вручил нам лист обычной, как могло показаться, офисной бумаги. Вероятно, на него было наложено защитное заклинание, но он не выглядел как катализатор или тайный знак. Этот лист, колыхавшийся на ветру, внушал что угодно, но только неуверенность. Однако учитель ахнул, когда увидел его содержимое. «Это секретная карта Альбиона. Я попросил друга, знакомого с подземельем, показать места, где недавно видели монстров. С этим Флюс может гарантировать вам максимально безопасный путь к нижним слоям». Флю изменился в лице. «Подожди, а откуда она у тебя?» «Я старик, живущий на окраинах шахтерского города, который не может даже нормально пользоваться магией. Без этого мне не обойтись». «Если будете следовать маршрутом на этой карте, то сможете свести столкновения с фантазменными видами великой магической цепи к минимуму». «Я не это имел в виду!» — вскричал астролог. «Корень духа? эта карта? Такие вещи за полчаса не раздобудешь! Если бы ты попросил меня достать их, то я потратил бы на это как минимум год!» Я поняла. Это место представляло собой гигантский лабиринт, поэтому любая карта с нанесенными на нее реалами обитания монстров должна быть стоила кругленькую сумму. Но почему вы решили отдать ее нам? Невольно спросила я. Как уже сказал мой глупый ученик, я умер много лет назад, сказал Джараф таким тоном, словно ему надоело объяснять. Мертвым мне нужны деньги или личные вещи. Я заклинатель, поэтому мне некому передать свои пожитки. Я все равно планировал когда-нибудь с ними расстаться. И такая возможность мне выпала. Эй, лорд! Что? Мой учитель повернулся к старику. Его лицо все еще было напряжено, вероятно потому, что он понимал всю ценность куска бумаги, который ему только что вручили. «Вы своего добились. Из моих старых знакомых никто бы не поверил, что мне клонялся лорд. Чего уж там говорить. Мне с трудом верится, что Нью смог стать лордом». Он начал смеяться, в то время как маги вокруг меня еще не оправились от изумления. Кто мог знать, что старик расстанец с таким сокровищем? «Благодарю за похвалу». Сказал учитель, вновь склонив голову. Если позволите, у меня есть еще одна эгоистичная просьба. Вы не могли бы передать «Ха-ха! Зависит от его содержимого! Старик принял записку из рук учителя, прочитал ее и выгнал бровь. Интересно, почему? Это был довольно любопытный поворот событий. Они знали друг друга меньше часа. Однако, если верить флю, этот старик готов был отдать все, чтобы помочь нам. Должно быть, что-то в их беседе глубоко его тронуло. Меня тоже посетило некое чувство, но эффект был не таким сильным. «Флю, возьми вот это!» Старик достал какие-то инструменты и передал их Флю. «Я слегка их улучшил. Думаю, тебе не нужно объяснять, как ими пользоваться. И еще вот это. У меня не было возможности отдать его раньше. Это нож, которым я когда-то орудовал. Уверен, старик, ты отказывался с ним расставаться, сколько бы я ни просил. «Он мне больше не нужен! Просто привязался к нему, вот и не отдавал!» Флюз закинул на плечо набитый инструментами рюкзак и спрятал нож под одеждой после быстрого осмотра. «Понял, спасибо! Не нужно меня благодарить! Ого, уже поздно! Вам лучше поспешить!» Сказал старик и помахал рукой, словно желая избавиться от нас как можно быстрее. Несмотря на то, что его действия, казалось, выражали неприязнь, мне было трудно воспринимать их в таком духе. Проживи еще немного, ладно? Немного помедлив, пробормотал Флю. «Ха, серьезно? Ты там у себя на поверхности точно не забыл, кто я такой? Старик улыбнулся, обнажив неровные зубы. Своим смехом он напоминал мне Адда. Этот не совсем приятный звук нес в себе искренние эмоции. Пока я думала об этом, из клетки под моим правым плечом раздался глухой стук. Я повернулась и увидела, как Флю подгоняет моего учителя. Пошли, или милой второй. «Точно? Но...» — Флю начал идти, так и не ответив на вопрос. Луви и Сейген быстро попрощались с жирафом и поспешили следом. Спустя какое-то время издалека до нас донесся голос старика. «Флю! Лорд Эльмилой Второй! Мне не очень-то хочется снова видеть ваши жалкие рожи! Но вы уж вернитесь живыми!» Флю не стал разворачиваться и поднял руку, тем самым давая понять, что он все понял.